Глава двадцать шестая. Сникерсни. Однако далеко мы уйти не успели. Хозяин Белого дома, из которого мы вышли, и который мы только что обобрали, уже пришел в себя. Он сидел на коленях, злобно глядел на окруживших его воинов, а когда из его дома вышел нокий, несший в руке мешок с золотом, впал в бешенство. Он орал и плевался, грозился всевозможными карами, но северяне лишь ухмылялись. «Когда граф узнает об этом, он вас в порошок сотрет! Вы все будете болтаться на дереве, а птицы будут выклевывать ваши мертвые глаза!» Брыжа слюной орал он. «Что еще за граф?» Заинтересовался нуки остановившись около пленника и, словно бы невзначай, покачавший мешком с золотом у него перед глазами. «Проклятые разбойники! Чтоб вас три единый проклял!» Орал пленник, которого вроде как звали Арви, если я ничего не путаю. «Так ведь его назвал тот бедолага, которого я вел сейчас к семье». Нуки лениво врезал арви в нос кулаком, и поток проклятий прервался. «Еще раз спрашиваю», — уже с угрозой в голосе сказал Нуки. «Что за граф?» «Граф войта это командующий армией Микролевства», — сказал пленник, который шел со мной. «Ваш ярл или конунг?» — уточнил Нуки, но пленник вопроса не понял. «Скорее Форинг», — ответил вместо пленника я. «А вот Конунг...» «Кто ваш король?» Этот вопрос я адресовал к пленнику, ушедшему со мной. «Алгет!» — ответил пленник. «Так зовут нашего короля». «Почему ваш Конунг сам не ведет войско?» — спросил ноки «Кону...» «Кто?» — не понял пленник, но тут же в его глазах мелькнуло понимание. «А, король... но ну он, как бы это сказать...» «Слюнчай и трус!» — вдруг заявил Арви, до этого баюкавший свой сломанный нос, из которого обильно шла кровь. «А ты смелый, раз не боишься так отзываться о своем вожде!» — хмыкнул Нуки. «А как еще отзываться о трусе?» — прорычал Арви. «Я бы на твоем месте бросил ему вызов, если ты считаешь его трусом!» — хмыкнул Нуки и двинулся вперед. Арви же удивленно уставился ему вслед. Еще бы. У северян и у местных были совершенно разные правила поведения в обществе. Совершенно другая иерархия. Если северянин сомневается в своем вожде, он всегда может бросить ему вызов на Хольмганг. Конечно, если для этого есть основания. В ином случае вождь вызов не примет, и даже более того, будешь посрамлен за то, что потребовал что-то от вождя, не имея ничего, чтобы вменить ему в вину. Я уже немного попривык к правилам и традициям северян, а вот Арви этого не понимал. И действительно, стоило крестьянину подойти к замку и объявить, что он хочет бросить вызов королю, лично у меня не было никаких сомнений в том, что дальше с этим самым крестьянином произойдет. И Арви явно разделял эти мои мысли, а вот Нуке этого не понять. Культурный барьер, мать его. Мы двинулись было вперед, как Арви вновь ожил и заорал во всю мощь своей глотки. «Балер, сын шлюхи! Ты рассказал им о моем золоте! Это ты их привел сюда!» «А ведь я верил тебе, помог, когда ты нуждался! Вот, значит, как ты мне заплатил за доброту!» Он не спрашивал. Он был уверен, что крестьянин, приведший нас сюда, сдал его заначку. Что ж, в прозорливости ему не откажешь. Он все правильно понял. «Арви, я...» — попытался оправдаться крестьянин, которого я держал и которого, как я понимаю, звали Балер. «А ведь ты умолял меня одолжить тебе денег, и я сжалился, помог тебе, хотя все остальные отказали!» «Ты за два золотых, которые я у тебя взял на месяц, потребовал вернуть четыре! Это ты называешь сжалился!» — возмутился Балер. «Ты грязный ублюдок, Балер! Зачем ты это сделал?» — прошипел Арви, совершенно не обратив внимания на то, что сказал собеседник. «Он купил жизни свободу себе, своей семье», — спокойно ответил я. «За мои деньги?» — возмутился Арви. «Они тебе все равно не пригодятся, Трелл!» — хохотнул Нуки, успевший отойти на несколько шагов, но развернувшийся на крик Арви. «Там, где ты скоро окажешься, тебя будут беспокоить только две вещи. Как не замерзнуть ночью и как бы забрать жратву у собаки, чтобы она тебя при этом не цапнула?» Он заразительно засмеялся, и этот смех тут же подхватили молодые воины, которых уже собралось у крыльца пять человек. Далее Арви выкрикнул какое-то слово, услышав которое, я решил, что мне почудилось. «Сникерсни!» — орал Арви. «Нет, не почудилось. Так это что, Арви игрок, что ли? Или при тут Сникерс?» «Ты слышишь меня, Балер? Сникерсни здесь и сейчас!» Я сам того не заметил, как улыбка расползлась по моему лицу. «В этом антураже, в этой ситуации...» Подобная фраза звучала очень забавно, но все же я уверен, Арви орал ее не просто для того, чтобы обозначить себя как игрока. Он имел в виду что-то другое, да и изменившееся лицо Балера сказала мне о том, что он прекрасно понял, что это за сникерсни. «Что орет этот полоумный?» — спросил я побледневшего Балера. «Ну, Балер, говори же!» — зло усмехнулся Арви. «Это поединок», — несколько стушевавшись, ответил тот. «Поединок?» радостно взревел Нуки. «Что за поединок? Любой свободный человек может вызвать другого свободного», сбиваясь, заикаясь, пояснил Балер. «Если посчитает, что был оскорблён». «А ты оскорблён?» Нуки усмехнулся, глядя на Арви, но тот лишь заскрипел зубами. «Говори!» — приказал один из молодых воинов и пнул Арви. «Оскорблён!» — крикнул Арви. «Этот ублюдок!» — кивок в сторону Балера. «Распорядился моим золотом!» «Тебе-то какая разница?» — хмыкнул Нуки. «Ты его в любом случае потратить бы не смог». «Ну и пусть!» — упрямствовал Арви. «Зато бы вам, грязные воры и убийцы оно не досталось бы!» «Уже досталось!» — рассмеялся Нуки. «А ты наш Трелл, так что...» «Вы не смеете запрещать нам снигерсни!» — завопил Арви. «Или будете прокляты богами!» нам плевать на твои проклятия и на твоих богов ответил ему кто то из молодых у нас свои боги а теперь пошел на площадь трейл воин пнул пленника и тут завалился на бок нет погоди остановил его ноги мне стало интересно а как они будут сражаться плеваться друг в друга что ли северяне вновь захохотали это бой на ножах прошипел лежащий на крыльце собственного дома арчи «И вы не можете!» «Ладно, хрен с тобой», — кивнул нуки «Тебе повезло, у меня хорошее настроение, и я хочу посмотреть на этот ваш бой». Он достал свой скромосакс и двинулся к пленнику. «Для Сникерсни есть особые ножи!» — возмутился Арви. «И где я их возьму?» — веселился нуки «Выковать для тебя?» «Там, в моем тайнике, два ножа!» — сказал Арви. «Рмур, Нуки попытался протиснуться внутри дома погодись сейчас я принесу ответил я самому стало интересно что там за ножи плюс я сейчас активно шевелил мозгами как отмазать от этого поединка балера все таки жалко его и он явно впал в панику похоже сникер из него аховый в тайнике действительно нашли два ножа вот только выглядели они очень даже необычно больше всего они напоминали набравшие в последнее время популярность благодаря компьютерным играм керамбиты короткие ножики с сильно изогнутым лезвием. Оба были остро заточены, рукояти бережно и с любовью перемотаны какой-то тканью. Я повертел оружие в руках, не зная, насколько подобное практично в бою, скорее вообще никак, но в руке они лежали как влитые. «Тэн, ты нашел ножи?» донесся до меня крикнуки. Я взял оба клинка, вышел назад на крыльцо и бросил один из них на землю прямо посреди дороги. Второй же протянул балеру. Он молча взял его и пошел вперед, словно зомби. Похоже, он не верил, что может победить. ну извини, бедолага. Я оттягивал момент как мог, но так и не смог придумать, почему нельзя проводить дуэль. Просто запретить, мол, нечего позволять тренам друг друга калечить, тут в качестве аргумента не котировалось. Я ведь собирался отпустить Балера и все его семейство. «Это что?» — удивился нуки рассматривая оружие, лежащее в дорожной пыли. «Ножи», — ответил я. И этим вы собрались сражаться?» Муки поглядел на Арви и улыбнулся. «Этим даже мясо не нарежешь». «Чтобы прирезать этого предателя достаточно», — возразил Арви. «Какие правила боя?» — спросил я у Балера. «Дерутся только двое. Никто больше не вмешивается», — ответил Балер. «Бой продолжается либо до первой крови, либо до...» «Мы будем биться до смерти!» — завопил Арви. «Отпустите его!» — приказал Нуки. Арвид тут же вскочил на ноги, и в мгновение ока оказался на дороге. Схватил нож и стал в стойку, подняв руки и сжав кулаки. «Давай, трус!» — подбодрил он Балера, замершего на крыльце. «Ты не побоялся отдать мое золото этим грязным грабителям, чтобы откупиться? Теперь отвечай за свои дела!» Он хищно усмехнулся. «Обещаю! Я убью тебя быстро!» Балер спустился по крыльцу на негнущихся ногах, Встал посреди дороги и замер, даже не став в стойку, не приготовившись к бою. Черт его знает, что у него было в голове. То ли рефери ждал, то ли сигнала к началу боя. Как бы то ни было о внезапной атаке Арви он явно не ожидал. Но и Арви, ведомый ненавистью, слишком разогнался. Слишком ретиво начал махать оружием. Балер отступал, уворачиваясь, но даже не пытался бить в ответ. В конце концов он таки смог зацепить Балера, но не ножом, а левой рукой, ударив в скулу балер тут же рухнул на землю вставай трус прошипел ему арви похоже он решил насладиться смертью и мучениями противника и еще он явно доминировал в этом сражении похоже что балер вообще не умел сражаться а вот арви был весьма искусен в этом их в сникерсе похоже ему не один раз приходилось так сражаться до балера наконец дошло что если он ничего не будет делать его прирежут как свинью он вскочил на ноги и начал двигаться уже намного быстрее Хоть он, как и прежде, не пытался ответить на удары противника, уворачивался он уже лучше и не позволял Арви ударить себя. В конце концов Арви вымотался, устал, и противники, пригнувшись, начали ходить по кругу, делая ложные выпады, пугая друг друга. Балера смелел настолько, что уже и сам пытался достать ножом оппонента, но делал он это очень медленно, топорно. Всякий раз Арви успевал увернуться, отскочить. «А это не намного веселее, чем смотреть на бой петухов» заявил Нуки и толкнул в спину одного из бойцов. «Давай же нападай!» Противники замахали ножами, начали уворачиваться, отпрыгивать, пока опять не разорвали дистанцию и вновь закружили друг напротив друга. «Нет, вы что, тут весь день танцами собрались заниматься?» — возмутился Нуки. «Это разве бой? Хватит танцевать, бейтесь!» Но дуэлянты не спешили бросаться в бой, не хотели рисковать. Арви явно устал, он слишком рьяно начал, но ну Абалеру этот бой вообще не сдался. И, судя по его выражению лица, он с удовольствием бы бросил оружие и сдался, если бы это означало, что он сохранит жизнь. Наконец Арви решился. Он бросился вперед, махнул ножом, заставив Балера отпрянуть. Да вот незадача. Арви оступился, и Балер, скорее от испуга, чем воспользовавшись оплошностью противника, резко ударил. Арви отскочил назад, зажимая рану на плече. Разрез был не особо глубокий. Рана не была опасной, но обильно кровоточила. Снова противники закружили друг напротив друга, отслеживая движение друг друга и совершенно не обращая внимания на то, что делается вокруг. А вокруг делались следующие. Нуки зло плюнул себе под ноги, быстрым шагом направился к дуэлянтам. Арви слишком поздно его заметил, но все же успел заорать. «Ты не имеешь права вмешиваться!» «Все, поединок окончен», — заявил Нуки. «Он тебя ранил, ты проиграл». «У нас поединок на смерти!» — возмутился Арви. «На моей, что ли?» — хмыкнул Нуки. «Я тут от старости быстрее умру, чем кто-то из вас прикончит другого. Все, конец, я сказал». Лицо Арви исказило гримаса злости. Он прыгнул на Нуки, замахнувшись своим ножом, но тут же оказался на дороге в пыли и без сознания. Здоровенный кулачища Нуки моментально выбил из него дух. «Ты победил» объявил он, удивлённый следившему за происходящим балеру. П Победил! Не поверил своему счастью балер. "Да, теперь ты герой", кивнул Ноки. "А теперь пшёл вон отсюда, и чтоб на глаза мне не попадался". Да, господин?" радостно закивал балер и бросился бежать к своему дому. "Проследи, чтоб собрали свои вещички, Проведи до ворот и пусть катятся", приказал я одному из воинов. Но попытался возразить тот тыэн дал ему оружие вмешался нуки тыэн подарил ему свободу что тебе непонятно молодой воин тут же испарился словно его и не было а этого что указал нуки на все еще лежащего посреди дороги армви тоже отпустишь с чего вдруг хмыкнул я из него получится отличный трел но ведь ты позволил ему сражаться заметил нуки он сражался за себя и оружие ей ему не давал он нас развлек не более пожал я плечами. «А ты хитрый нот!» — рассмеялся нуки «Я думал, что когда ты дал оружие курку и позволил ему биться вместе с нами, то понятие не имело такой традиции». «Что если дать Треллу оружие и позволить сражаться, он становится свободным?» — уточнил я. «Ну?» — знал. Тут я ничуть не слукавил. Когда изучал обряды и традиции северян, «Меня очень заинтересовали всевозможные варианты, как сделать Трелла свободным. Именно с вручением ему оружия был самый простой способ». «А что ж тогда не объявил его свободным еще там, на Длинном острове?» Хитро прищурился нуки «Он ведь работал как Трелл и жил с другими Треллами». «А зачем?» — усмехнулся я. «Скажи я ему, что он свободен, наверняка бы попытался уплыть назад, чтобы отомстить старейшине. И сгинул бы». «Ну да». Нуки явно мне не поверил. «Да», — кивнул я. «А так остался у нас. Рассказал мне много чего интересного, помог в набеге. Плохо, что ли?» «Ты хитрец, Рмурнод. Хитрец!» — хохотнул Нуки, двинувшийся дальше по улице. Мы несколько метров прошли молча. «И все же я понять не могу», <с> — <Once> вдруг заявил Нуки. «Зачем ты отпустил этого крестьянина и его семью?» <сосе> «А что я должен был делать?» — поинтересовался я, сообразив, что Нуке говорит о Балере. «Так же, как и того второго в Трелле, и все дела», — пожал плечами Нуке. «Чего с ними нянчиться?» «Но ты ведь сам пообещал его отпустить, если сможет себя выкупить», — возмутился я. «Ну да если сможет!» — хитро подмигнул мне Нуке. «Я всегда могу заявить, что золота недостаточно». «Так недостойно делать!» — покачал я головой. «Ты дал слово». «Да и денег он нам нашёл столько, что на них с лёгкостью можно купить десяток трэллов, да ещё и крепче, чем этот». «Слово», — фыркнул Нуки. «И это если бы я дал слово тебе или любому воину-северянину, любому земляку, то нарушить его не мог бы». «А чем от них отличается южанин?» — полюбопытствовал я. «Они же чужаки», — возмутился Нуки. «Верят в этого своего треликого. Разве это бог?» «Да и вообще обманул бы я этого крестьянина, и что, только бы посмеялись!» «Лично я бы сделал себе зарубку на память», — заметил я. «Что ты коварен играешь словами так, как тебе заблагорассудится. Данное тобой обещание не обязательно будет выполнено, ведь ты можешь извернуться!» «Нет, погоди!» — возмутился Нуке. «Одно дело изжание, и другое дело обещание тебе!» «Ну, не мне как ты, но а мне как Ноду, например!» — вновь пожал я плечами какая разница? Думаю, остальные наши воины тоже обратят на это внимание и решат, раз так может делать нуки то почему не могу так же делать и я? И ты попробуй объясни, что подобные фокусы ты проделывал лишь с чужаками». «А умеешь ты все с ног на голову перевернуть?» — буркнул нуки «Это... слышишь?» Я остановился и прислушался. Конечно, отовсюду слышались крики и мольбы, ругательства и угрозы, но вот где-то неподалеку звякнуло железо. Будто бы бьется кто-то. «Слышишь?» — повернулся ко мне Нуки. «Там за домом! Сражение!» Мы тут же рванули с места.